Березовский 2:0. А что я должен говорить? Человек в кадре застенчиво улыбается. Про нефтяные доллары, да? Другой мужчина в шапке с помпоном влезает в кадр и учит. Так, первое закон. Проговорить закон. Осень 1999 года. Роман Абрамович записывает свой первый и последний в жизни предвыборный ролик. На улице мороз, На заднем плане что-то северное с возвышающимися строительными кранами. Одетый в лёгкую дублёнку и шапку, Абрамович пытается сосредоточиться и говорить серьёзные вещи, но почти сразу начинает подпрыгивать от холода и шататься из стороны в сторону. Абрамович явно замерзает и старается произнести свою речь как можно быстрее. Вопрос часто задают: "Почему я иду в Государственную Думу, а не продолжаю заниматься бизнесом, как и прежде?" Дело в том, что складывается ситуация, которая начинает раздражать. Люди в Думе занимаются неизвестно чем. Горельный. Законы, которые необходимы для того, чтобы производство стабильно и спокойно развивалось, не принимаются. Законы, необходимые для северов, не принимаются. Я проблему знаю, готов взять, попробовать исправить. Абрамович продолжает пританцовывать и вдруг честно добавляет: В Думу пойду не один. Несколько человек. Мы договорились между собой по разным северным территориям, договорились о взаимодействии. Так что в случае, если мы пройдём, есть шанс ситуацию радикально поменять. Камера останавливается. Хорошо, говорит режиссёр. Не шататься. Успокойтесь, спокойно ещё раз. Про других людей не нужно говорить. Нужно сказать Чукотка та территория, которая даёт представление о том, чего я хочу. Ролик так и не вышел в свет. Политиком Абрамович не стал, что не помешало ему год проработать депутатом Государственной Думы, а затем ещё 8 губернатором Чукотки и в конце концов войти в ближний круг Путина. Ельцин использовал доверенных лиц, спонсоров-миллиардеров, обладателей ресурсов, способных выполнять политические задачи только во время выборов. Путин поставил это на поток. Правда, подошли ему не все. Абрамович стал практически единственным из бизнесменов Ельцинского призыва, кого до сих пор считают входящим в окружение Путина. Второй это друг семьи Олешер Русманов. Абрамович был ближайшим партнёром Березовского, ставшего врагом Кремля. Но в отличие от своего партнёра, он сохранил лояльность власти и благодаря этому смог сохранить свой капитал. В январе 2021 года Британские парламентарии предложили наложить на Абрамовича санкции. Тоже предлагал и лидер оппозиции Алексей Навальный. В отличие от остальных, близких к Путину людей, Абрамович тесно связан с Британией, и для него это было бы по-настоящему чувствительно. Сначала Абрамович оставался в тени своего более яркого партнера Березовского. Но через какое-то время он уже сам вошел в семью на равных, став настоящим другом и Юмашева, и Волошина. образованный, скромный, с интересами в области культуры, лёгкий и умный. С ним было очень приятно проводить время. Березовский всё время грузил. Вместе с ним появлялись проблемы, глобальные задачи, требующие срочного решения, и главная боль. Абрамович лёгкий и не напряжный. Пока его старший партнёр носился со сверхидеями, Абрамович мог просто пригласить покататься на яхту, а там вопросы решались гораздо приятнее. передаёт слова одного из участников списка Forbes, журналист, присутствовавший на закрытой встрече с ним. С подачи НТВ, начиная с лета 1999 года, фраза "кошелёк семьи" крепко приклеилась к Абрамовичу. Хотя Юмашевы отрицают, что он когда-либо помогал семье. Говоря об Абрамовиче, Татьяна Юмашева вспоминает историю из его армейского прошлого, которую он рассказал ей на заре их дружбы. После 2 лет службы Абрамович должен был уходить на гражданку, и нужен был дембельский аккорд. Когда уходящий из армии солдат должен сделать что-то полезное для своей части. Абрамовичу с группой других дембелей поручили прорубить просеку в лесу для будущей дороги. Работа на несколько месяцев, а им домой хочется. Абрамович поделил лес на равные квадраты и пошёл в ближайшую деревню, где традиционно были проблемы с дровами. Солдат-срочник продал им право на вырубку леса. Вся деревня ринулась за дровами, и уже через 2 дня просека была чистой. Главное в этой истории непредпринимательская хитрость молодого Абрамовича, который умудрился и денег заработать, и дело сделать. Важно, что он сделал с заработанными деньгами. Абрамович поделил деньги на три части. Одну отдал оставшимся офицерам, вторую друзьям, которым оставалось ещё служить, третью кучку поделили между собой участники Дембельского акорда. Денег было много. Казалось бы, зачем отдавать деньги офицерам? Им ведь просто нужно было, чтобы солдаты выполнили задание. Но в таком подходе и заключается секрет богатства и спокойствия Абрамовича. В сети есть совсем немного фотографий с президентской яхты Олимпия, но даже на этих снимках можно разглядеть её уникальность и роскошь. Массивные лестницы, мраморная отделка, невероятных размеров ванная комната. Концепция яхты была разработана компанией Devott Naval Architects, а за роскошные интерьеры отвечал Маркус Хэмптон. Палубы яхты Олимпия выполнены из дорогостоящего тика. Кроме того, в интерьере данного судна имеются элементы ценных клиновых пород, именуемых птичьим глазом. Позолоты здесь и вправду много, а вся мебель и огромное количество предметов интерьера выполнены из редчайших сортов древесины. Лишь интерьер данного корабля оценивается в несколько миллионов долларов. Восхищался автор статьи в профессиональном ресурсе «Вода энд берег», посвященном яхтенному спорту. Эту яхту, по слухам, Абрамович подарил Владимиру Путину еще на самой заре его президентства. На ней проходила встреча лидеров стран Большой Семерки в год празднования 300-летия Санкт-Петербурга. О том, что Абрамович через своего сотрудника якобы передал яхту Путину, говорил Дмитрий Скаргов, в прошлом возглавлявший государственное морское пароходство Совкомфлот. Он вспоминал, что был на борту этой яхты в конце марта 2002 года в Амстердаме, и тогда представитель Абрамовича называл его владельцем яхты. Этой же версии придерживается американский Минфин, но документально подтвердить или опровергнуть её невозможно. Представитель Абрамовича в письменном ответе на вопрос автора этой аудиокниги Всю историю категорически отрицает. Яхта Олимпиенок, когда Абрамовичу не принадлежала. Поскольку она ему не принадлежала, он не мог её дарить Путину или давать ему пользоваться этой яхтой. Какова судьба этой яхты, он понятия не имеет. Когда яхту спустили на воду, она стоила 35 млн долларов. Но вместе с интерьером цена её достигает 50 млн долларов. Для сравнения, за контроль над Сибнефтью Березовский с Абрамовичем семью годами ранее отдали 100 миллионов долларов. Абрамович предпочитал раздавать щедрые подарки и никогда не комментировать политику. Когда арестовали Ходорковского, журналисты подстерегли Абрамовича на общей встрече предпринимателей в Кремле. Абрамович почти бегом пронесся мимо репортеров, но ему все же успели задать вопрос. «Что вы думаете об аресте Ходорковского?» «Я стараюсь об этом не думать». Плата за лояльность Путину оказалась для Абрамовича гораздо дороже самой дорогой яхты. Ему несколько раз пришлось играть на одной стороне с командой Путина. Так он выкупил у Березовского 49-процентный пакет акций УРТ, когда тот не мог его не продать. В 2010 году Абрамович продал 25% акций Первого канала Национальной медиагруппе НМГ за 145 млн долларов, а затем продал ещё 4%. В 2019 году оставшиеся акции выкупила структура ВТБ. Всё это время медийный актив был в надёжных и лояльных руках. В 2001 году Абрамович освобождал Сибнефть от наследия, ставшего к тому моменту токсичным для Кремля Березовского. Тогда силовики атаковали компанию, возбудив уголовные дела о мошенничестве в отношении топ-менеджмента и вызвав Абрамовича в Генпрокуратуру. Вскоре дела были закрыты. На допросах побывало практически всё руководство. Месяц спустя компания заявила, что группа, связанных с Сибнефтью компаний, выкупила у одного из её основных акционеров трейдера Руником, который ассоциировался с Березовским, 27% акций за 541 млн долларов. При этом Березовский настаивал, что ему по-прежнему принадлежит половина Сибнефти, а управляет ею Абрамович. Позже Березовский заявлял, что свою долю ему пришлось продать за 1 млрд 300 млн долларов, и эту сумму он считал заниженной. Но дело в том, что у Березовского не было акций ни Сибнефти, ни Руником, поэтому позже ему не удалось ничего доказать в суде. У них были договорённости по понятиям о том, что Абрамович выплачивает ему деньги за крышу, объяснял Абрамович в британском суде. По словам их общего со Абрамовичем знакомого Березовский был счастлив получить 1 млрд 300 млн долларов, но он не мог положить их ни в один приличный банк, поскольку те требовали подтвердить законность происхождения денег, опасаясь нарушений антиотмывочного законодательства. Я могу лишь подтвердить, что в тот момент Боря был самым счастливым человеком на свете. Он представить себе не мог, что Абрамович заплатит ему такие деньги. Получить миллиард с лишним в 2000-м году это были безумные деньги. Я отговаривал Романа: Березовскому нельзя давать такие деньги, они его погубят. Он начнёт тратить эти деньги на политику, и ничем хорошим это не закончится. К тому же, я понимал, что это сильно не понравится Владимиру Владимировичу, рассказывает Юмашев. Тем не менее, Абрамович решил, что он должен выполнить свои моральные и человеческие обязательства перед Березовским. Я говорил: "Если ты считаешь это необходимым, плати ему, например, по 10 млн долларов в год". Но Роман хотел поставить точку в их отношениях, как минимум, в финансовых. Потом, когда деньги закончились и Березовский пошел в суд, для Абрамовича это было абсолютной неожиданностью. Позже Абрамович заработает на Сибнефти гораздо больше, чем удалось Березовскому. В 2003 году только на продаже одной пятой части Сибнефти он получил 3 миллиарда долларов. Это произошло в ходе сделки по слиянию Юкоса и Сибнефти в 2003 году. Соглашение о создании объединённой компании было подписано 14 мая 2003 года. Ещё 72% плюс одна акция Сибнефти менялись на 26,1% в объединённой компании. Важный пункт. Стороны договорились о неустойке. Виновник расторжения сделки должен был выплатить 1 млрд долларов. А завершение обмена акциями было объявлено 3 октября. Параллельно с серией обысков в бизнес-клубе Юксы, детском лицее в интернате Каралово, финансировавшемся компании и в офисе крупнейшего акционера и депутата Госдумы Владимира Дубова. После того, как 25 октября 2003 года Михаил Хадарковский был арестован, представители Абрамовича заявили о приостановке слияния. Это было сделано по настоянию администрации президента, отмечал совладелец компании Леонид Невзды. Представители Абрамовича настаивали на назначении его менеджеров на ключевые посты в объединённой компании, что меняло формат сделки и давало основания подозревать подготовку к захвату объединённой компании. В итоге ЮКОС и Сибнефть запустили развод. В октябре 2005 года 75,7% акций Сибнефти у Абрамовича купил Газпром за 13 млрд 100 млн долларов. Абрамович стал невероятно богат. причём не номинально, как многие миллиардеры, состояние которых это стоимость пакета их акций, а реально. У него появилось огромное количество денег, которые он с удовольствием стал тратить на подарки для себя и других. Чукотка оказалась самым большим подарком Абрамовича и для власти, и вообще для страны. Многие считают её одним из самых странных проектов Абрамовича. Главным политическим дивидендом, которого стала его политическая неприкосновенность. Сначала её давал статус депутата, что было не лишним в период транзита власти от Ельцина к Путину, а затем благодарность властей за содержание убыточного российского региона. Губернаторство Абрамовича пришлось на время ареста Хадарковского и разгрома ЮКОСа. Когда главными добродетелями бизнеса Кремль провозгласил невмешательство в федеральную политику и социальную ответственность, Ни по одной из этих позиций к Абрамовичу вопросов не возникало. Надо отдать ему должное. Не пожадничал, вкладывал собственные деньги в развитие экономики и в энергообеспечение. Хвалил Путина Абрамович на пресс-конференции в 2008 году. Расположение Путина и Абрамович и его управляющие заслужили не сразу. На первой встрече с представителями крупного бизнеса в конце февраля 2000 года глава Сибнефти Евгений Швидлер получил от бывшего ещё исполняющим обязанности президента России Путина персональный упрёк. Компания платит намного меньше налогов, чем могла бы при её уровне добычи. В 2003 году аналогичные претензии предъявлял компании Абрамовичу его заклятый друг Сергей Степашин, на тот момент глава Счётной палаты. У Степашина были счёты с семьёй ещё со времён его внезапной отставки с поста премьера. Степашин настаивал, что потраченные на покупку Челси 300 млн долларов это выведенные через Чукотский офшор в 2001 году 10 млрд рублей. Правда, чуть позже ведомство Степашина свои претензии к Сибнефти аннулировало. А так и счётная палата на Абрамовича лишь подчёркивала, что финансы одного из равноудалённых олигархов по сути заняли место государственных денег в бюджете отдельно взятого субъекта федерации, который аудиторы называли банкротом. В 2003 году объём собственных доходов Чукотского АО составил 8,5 млрд рублей, более чем в 4 раза больше, чем в 2000 году 1 млрд 990 млн. В 2000 году в структуре окружного бюджета трансферты и деньги госфондов составляли 69% доходов, а в 2003 35%. Собственные доходы округа выросли с 600 млн до 3 млрд 9 млн рублей. Чтобы наполнить окружной бюджет, все перешедшие из Сибнефти в Чукотскую администрацию менеджеры Абрамовича заплатили в него налоги. Здесь же во внутреннем офшоре зарегистрировались структуры, оказывавшие трейдерские услуги Сибнефти. Больше половины сотрудников в их небольших штатах были инвалидами, за что компании получали дополнительные льготы. Аудиторы особенно подчёркивали, что инвалиды кочевали из одной трейдерской компании в другую. Благодаря им Сибнефти удалось сократить ставку налога на прибыль. В федеральный бюджет он выплачивался по ставке 5,5%. Тогда как средневзвешенная ставка налога на прибыль в 2001 году для федерального бюджета составляла 31,43%. Подобными лазейками тогда пользовались ЮКОС и другие крупные предприниматели. Счётная палата указывала, что зарегистрированные на Чукотке компании должны были заплатить в округе около 18 млрд рублей. Но регион предоставил им скидку 13,5 млрд рублей, из которых примерно 8,5 млрд были инвестированы в чукотские же социальные проекты. Другими словами, если бы власть желала, чтобы на Чукотке не было офшора, но социальная сфера финансировалась так же, как сейчас, она была бы вынуждена потратить на регион ровно столько же, сколько олигарх не доплатил в казну, заключала газета РИА. После продажи Сибнефти Газпрому губернаторство потеряло для Абрамовича смысл, но ещё несколько лет ему не разрешали уйти из региона. Политические дивиденды с Чукотского проекта были сняты, и уже к концу первого губернаторского срока Абрамович был против продления своих полномочий. Он повторял: "Это слишком дорого даже для меня". Но Кремлю так понравилось его руководство, что его оставили на этом посту даже после отмены губернаторских выборов. Вывести бюджет чукотского проекта в ноль было одной из главных задач менеджера Абрамовича, что не исключало и дополнительного заработка. Уже в 2001 году Сибнефть начала бурить на Чукотке разведочные скважины в попытке найти нефть, но, потратив кучу денег, оставила эту затею. На Чукотке есть золото. Созданная Абрамовичем и его командой Highland Gold вошла в десятку крупнейших золотодобывающих компаний в стране и впоследствии была успешно продана. Другие чукотские проекты Абрамовича тоже впоследствии были проданы. Не все они оказались рентабельными. Так в 2002 году канадская компания Bemme Gold купила за 35 млн долларов 75%-ную долю в разработке месторождения Купол, запасы которого оценивались в 300 млн долларов. Добыча оказалась здесь слишком дорогой. Не стал Абрамович разрабатывать и крупнейшее в России месторождение олова. Оно расположено на Чукотке. Параллельно Абрамович тратил деньги в Москве, и не только на себя. В марте 2008 года Мослесхоз обнародовал итоги торгов, которые поразили удивительно низкой ценой самых престижных территорий вокруг Москвы. Самый крупный участок в 397 гектаров в Одинцовском районе разыгрывался на аукционе 18 декабря 2007 года и достался компании «Эко-Вест» за стартовые 24 миллиона 400 тысяч рублей. Получается, что золотые лесные земли на западе Подмосковья были отданы по 615 рублей за сотку. Эко-Вест была подконтрольна структурам Романа Абрамовича. Представители компании «Милхаус Капитал», управляющие активами Абрамовича, традиционно отказались от комментариев. Более словоохотливы оказались те, кого до конкурса даже не допустили. Никакой конкурентной борьбы не было. Участки ушли по 25-30 долларов за сотку, а я готов был поторговаться до 7 тысяч долларов, но меня не пустили. Возмущался один из них, Сергей Ващенко, который пытался участвовать в аукционах как частное лицо. «Мы занимали очередь в 6 утра, но не успели. Людей приглашали по неизвестным спискам», рассказывал Виталий Куравлев из ООО «Воронцовка-15», претендовавший на один из участков. После этого конкурса И связанного с ним скандала последовало разбирательство. Руководитель Мослисхоза Сергей Сопин был уволен, а руководителя Рослисхоза Валерия Ращупкина довольно быстро отправили на пенсию. Законность аукционов проверяла Генпрокуратура. Проверка не выявила нарушений. Федеральная антимонопольная служба тоже пыталась опротестовать итоги аукционов, но безуспешно. Позже апелляционный суд отменил результаты части торгов, проведённых, по мнению истцов, неправомерно, но участков, которые были отданы Абрамовичу, это не касалось. Цель Элигерха стала известна только через пару лет. Из двух обширных кусков леса был создан огромный мещерский парк, раскинувшийся от МКАД до писательского посёлка Переделкино, между Сколковским и Боровским шоссе. Абрамовичу помогал его сосед по Сколково Игорь Шувалов. В должности первого вице-премьера он тогда фактически курировал всю работу правительства. Поскольку Путина-премьера по-настоящему интересовали вопросы другого масштаба. Мы с Романом в своё время занялись судьбой Мещерского парка в Сколково, и он вложил в его реконструкцию значительные средства, рассказывал Шувалов Форпс. По данным Milhouse, благоустройство 380 гектаров этого парка обошлось примерно в 25 млн долларов. Но это были копейки по сравнению с затратами на коммерческий проект комплексного освоения территории Сколково. Парк оказался его частью. Компания Абрамовича Милхаус вложила около 1 миллиарда долларов в строительство жилого комплекса 112 тысяч квадратных метров, бизнес-парка и гольф-поле в Сколково. В 2019 году связанная с Милхаус компания ООО «Венец-1997» приобрела на торгах 6,7 гектара территорий, примыкающих к Мещерцкому парку, чтобы продолжить жилищное строительство. В декабре 2010 года Абрамович неожиданно вызвался заняться развитием Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Это случилось после того, как мэр Москвы Сергей Собянин жёстко раскритиковал состояние столичных парков и потребовал от подчинённых привести всё в порядок, писали Ведомости, со ссылкой на высокопоставленного чиновника мэрии. В марте 2011 года Сергей Капков Человек из команды Абрамовича, работавший с ним ещё на Чукотке, был назначен директором парка Горького, а затем руководителем Департамента культуры Москвы. Однако уже в ноябре того же года Капков предостерегал от излишних инвестиционных ожиданий. Роман Абрамович заинтересовался реставрацией и финансированием культурного памятника выставочного павильона Гексагон. Реставрацию остальной территории парка планировалось оплатить из столичного бюджета. Инвестиции Абрамовича в парк Горького по сути оказались подарком его подруге Дарье Жуковой, которая собиралась открыть там обновлённый музей современного искусства Гараж. В 2013 году бизнесмен выкупил два здания. Тот самый гексагон или шестигранник, где разместился музей и ресторан Времена года. Покупка обошлась почти в 14 млн долларов. Еще около 50 миллионов было вложено в их реконструкцию. Развитие парка ограничилось проектами, в которых Абрамович был заинтересован лично. Абрамовича воспринимали как спонсора реконструкции всего парка. Хотя на самом деле ее вели на бюджетные деньги. Пытаясь оправдать инвестиции в Челси, Абрамович тратился и на российский футбол, но уже скорее как благотворитель. В 2004 году он создал фонд «Инкорр». Национальная академия футбола, НАФ, для поддержки отечественного футбола. И за несколько лет построил больше 130 футбольных полей. Также он оплачивал тренерский штаб российской сборной, включая зарплату Гуса Хидинка — 7 миллионов евро чистыми в год. В итоге с Хидинком сборная завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года, что стало крупнейшим успехом российского футбола за последние годы. В 2013 году Абрамович закрыл НФ, свернув спонсирование российского футбола. За время существования фонд потратил около 200 млн долларов. Подарки Абрамовича говорят о нём не меньше, чем инвестиции. Так предприниматель оказался крупнейшим заказчиком Tesla в России. Ни одного электромобиля он не продал, просто раздал их друзьям. Теперь Tesla имеют Капков Директор музея Гараж Антон Белов, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода и ещё больше десятка приятных Абрамович людей. Юмашев тоже не стал отказываться от такого подарка, и уже несколько лет это его основное средство передвижения. Делая подарки другим, он никогда не забывал и про себя. Абрамович тратит деньги, как истосковавшийся по игрушкам ребёнок, оказавшийся в детском мире. Он заказал себе новую яхту Ее стоимость может составлять от 250-300 миллионов до 450 миллионов долларов. А на отдых может себе позволить тратить до 100 тысяч долларов в день. Идея хита Робби Уильямса «Party like Russian» по одной из версий возникла после того, как британский певец якобы по приглашению Абрамовича выступил на его новогодней вечеринке, где в числе прочих были Александр Волошин и Владислав Сурков. История была воспроизведена репортёрами The Times и Daily Mail, когда клип вышел в свет. Абрамович обожает вечеринки и не жалеет на них денег, приглашая таких людей, которых другие даже не смеливались. Так на VIP-вечеринке в честь открытия первого здания центра Garage в 2008 году пела легендарная Эми Вайнхаус. За концерт перед тремя сотнями гостей Абрамович заплатил миллион фунтов стерлингов. Из российских музыкантов и предпринимателей тоже обычно выступает не Григорий Лепс, а Земфира. Обычно не желающие своим вниманием частные вечеринки певицы для Абрамовича делает исключение. Мне кажется, он просто наслаждается жизнью, говорит об Абрамовиче бывший корреспондент Ведомостей Белла Ляуф, автор текстов про аукционы, на которых предприниматель за бесценок покупал подносковные лисы. Это и было основным откровением, когда я им занималась. Жить со вкусом Абрамович умеет. Это у него хорошо получается. Как подсчитала The Times, только недвижимости в Лондоне у Абрамовича куплено почти на 300 млн долларов, в том числе квартира с винным погребом 12 млн, и особняк с 15 юспальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс. По данным газеты, недвижимость на улице миллиардеров стоит не меньше 170 млн долларов. Лондон для Абрамовича практически стал второй родиной. в том числе и из-за его увлечения футболом. Обычное для мужчины хобби сделало Абрамович легендой Великобритании. В 2003 году, посмотрев красивый матч между Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, Абрамович начал мечтать о покупке команды и через пару месяцев приобрёл футбольный клуб Челси. "Помню, мы долго сидели в фастфуде на стадионе, нам предложили какой-то невкусной еды", вспоминал футбольный агент Германт Коченко. И парень, который занимался в клубе продажей, Тревер Берч, никак не мог поверить в серьёзность наших намерений. Намерения Абрамовича оказались более чем серьёзны. Купив команду за 60 млн фунтов, он вложил ещё больше 120 млн в новых игроков и тренера. И в 2005 году случилось чудо. Команда, прежде бывшая явно не в первом эшелоне, впервые за 50 лет стала чемпионом Англии. Как подсчитал Forbes, Суммарные затраты на команду к 2013 году за 10 лет составили 1 млрд фунтов. В начале февраля 2021 года исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков направил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором перечислил 35 кандидатов для нового санкционного списка. В этом списке есть шорт-лист. На первом месте Абрамович Литературские издания обычно не стесняются в выражениях, когда критикуют путинский режим. Однако, когда The Independent написала про список Ашуркова, ей пришлось очень оперативно извиниться перед Абрамовичем, убрать его упоминание из статьи и даже пожертвовать деньги на благотворительность, чтобы загладить вину. Абрамович научился так хорошо защищаться, что ему удалось то, что не удаётся даже Путину влиять на западные медиа. Абрамович стал первым человеком из окружения Путина, перед которым официально извинились. Газета признала, что в статье были ошибочно опубликованы высказывания соратника Навального Леонида Волкова, что Абрамович является хранителем незаконного состояния президента России Владимира Путина и содержались призывы ввести против Абрамовича санкции. В санкционный список предпринимателя, конечно, не внесли.